Тропарь Божией Матери, преды я иконою Фёдоровская. Пришествием честные твои иконы, Бога Траковицы, Обрадованный днесь богохранимой город Кострома, Яко же древний Израиль кивоту завета, Притекает к изображению лица твоего, И воплотившегося от тебе Бога нашего, Да твоим матерним к нему предстательством, Присно ходатайствуешь и всем» под сень крова Твоего прибегающим, мир и верию милость. Тропарь Божией Матери, преды я иконою Державная, ангелов лицы благоговейно Тебе служат, и вся небесная силы немолчными глазы Тебя ублажают, Богородица Дева, усердно молим Тебя, Владычица, да пребудет божественная благодать, На честней иконе Твоей державней, и светозарный луч славы чудес Твоих, да не сходит от нее на всех, с Тебе молящихся, и вопиющих Богу, Аллилуйя. Тропарь Божьей Матери преды я иконою Песчанская. О причудная, преблагословенная Мать Христа Бога нашего! Светом небесным от иконы Твоей люди страны российские, пресно озаряющие. Ты боись и река благодати божественной. Всего ради к Сыну Твоему молитвами от всяких нас бед защити, Покровом милости Твоя огради, И в горне Иерусалим Царствие Небесное возведи.